Мы укрепились в лесу. Чуть ли не ежедневно то с одной, то с другой стороны шли в атаку немцы, венгры. Случалось, что они бросали против нас и вновь созданные полицейские части. Часов 10-11 утра в лагере объявлялась тревога. Две или три роты отправлялись навстречу врагу. Почти позиционная война. Иногда... Мы производили налеты на гарнизоны противника. Не все, конечно, удачные, как в Погорельцах, однако весьма чувствительные. Создавалась видимость равновесия. Можно было думать, что оккупанты примирились с нашим существованием, согласились, что до поры лес – зона партизан. Впрочем, мы скоро сообразили, что гитлеровское командование в тот начальный период сознательно не бросало против нас крупных сил. Гитлеровцы избрали провокационную тактику. Вражеское командование было уверено, что оставшихся в лесах партизан оно сможет выловить и уничтожить в любое время. Первоочередной задачей оно считало организацию власти полное порабощение населения. Вселить ужас во всех, кто останется жить. Стук немецких сапог должен вызывать дрожь в сердце каждого русского. Такую задачу поставил гаулейтер Украины Розенберг перед солдатами оккупационной армии. Но эта программа ужаса потерпела крах, как, впрочем, и все, что придумывали выкрученные фашистские мозги. Гитлеровцы были в то время самоуверены и наглы. Как-то приволокли наши партизаны в штаб языка. Унтер-офицера войск СС. Для допроса мы вызвали переводчика из роты Балабая, Карла Швейлика. Карл был уроженцем Украины. Его давно проверили. Настоящий советский человек. Во время допроса эсэсовец спросил нашего переводчика. «Ты немец?» «Да», — ответил Карл. «Я немец, но не одураченный Гитлером». Эсэсовец, хотя и был связан, попытался ударить Карла ногой. И даже когда получил оплеуху, Продолжал плеваться и визжать. «Дураки!» – вопил он. «Вас всех поймают через две недели и повесят». «И почему же через две недели?» «Сейчас что, кишкатанка?» «Вы пока что нужны нашему командованию». Тогда мы расхохотались. Но в словах эсэсовца была доля правды. Окупационные власти рассчитывали, что им удастся восстановить против партизан население. Кое-где... Сами создавали ложные партизанские отряды. Окупанты дали оружие отпущенным уголовникам. Отъявленным бандитам разрешили им безнаказанно грабить и убивать население. Единственное условие, которое им ставили – всюду кричать, что они партизаны. Это был хоть и коварный, но глупый план. На такую удочку попадались только очень наивные люди. Большинство населения – Безошибочно отличало настоящих партизан от провокаторов. Народ искал защиты от этих бандитов не у оккупационных властей, не у полиции, а у нас. С помощью населения наша разведка установила, что одна из таких банд находится в хуторе Луковицы Карюковского района. Взводу под командованием товарища Козика и моему помощнику по обкому товарищу Болицкому было поручено уничтожить провокаторов, называющих себя партизанами. Их захватили врасплох, разоружили и вывели на улицу хутора. Все население собралось смотреть, как будут судить бандитов. Болицкий прочитал народу листовку обкома, кто такие партизаны. Тут же роздали пострадавшим все награбленное имущество, которое нашли у бандитов. А их Всех до одного расстреляли в присутствии жителей. После Погорельской операции гарнизоны окружающих местечек и сел получили значительные подкрепления. По данным нашей разведки, противник сосредоточил вокруг Крементаровского леса до трех тысяч солдат. Они не спешили воевать с партизанами, предпочитали более легкую работу, расправу с населением. Запылали села. В своих плакатах и листовках Фашисты писали, что уничтожают партизанские гнезда. Каратели врывались в село, выгоняли всех из домов. Тех, кто сопротивлялся или задерживался, чтобы взять необходимые вещи, тут же расстреливали. Теплую одежду, велосипеды, патефоны, часы, деньги, драгоценности отбирали, скот угоняли. Потом одну за другой поджигали хаты».